Вчера ее преследователь мог сидеть на лестнице, этажом выше, и ждать, когда она вернется. Она с опаской взглянула на двери лифта, протянула руку и нажала на кнопку. Из глубины шахты донеслись шум мотора и скрип тросов поднимающейся кабины. Он ли вывел из строя лифт, или она сходит с ума? Радио. Кристина потеряла счет времени. Она никогда не опаздывала на работу, ни разу за семь лет. И вот проспала вчера, проспала сегодня... Вернувшись в квартиру, женщина заперла дверь и отправилась под душ. Нужно сменить замок срочно и поставить засов. После душа Штайнмайер обернулась полотенцем, села к компьютеру и открыла сайт желтых страниц. Три первых слесаря ответили, что смогут прийти не раньше, чем через две недели. Она посмотрела на часы 8.25. Давай, шевелись. Сегодня вечером в пять устраивает? спросил ее четвертый слесарь. Договорились. Женщина продиктовала адрес и повесила трубку, оделась она на четвертой скорости, окраситься и вовсе не стала. Игги сидел перед дверью и весело постукивал хвостом по полу. У Кристины сжалось сердце. Накануне она тоже не успела вывести песика на прогулку, и Иги послушно сделал свои дела в лоток на газету. Вечером она просто побоялась выходить на улицу, и ее мохнатый любимец долго курсировал между комнатой и прихожей, не в силах поверить, что хозяйка может быть такой жестокой. Она уже сутки не выгуливала собаку. — Прости, дружок, — сказала Штайнмайер, погладив Иги по голове. — Мне, правда, очень жаль. Обещаю, сегодня вечером мы с тобой совершим долгую вылазку. Договорились? Питомец вопрошающе посмотрел на нее. Он не понимал, за что его наказывают. — Клянусь, мы будем бродить долго-долго, — пообещала его хозяйка. Идея прогулки по пустынным улицам, где ее мог подкарауливать этот псих, наводила на нее ужас. «Боже, Кристина, да что с тобой такое?» «Прости, больше не повторится». Она попыталась проскользнуть мимо Гио-Мо, но программный директор удержал ее за руку. «Зайди в мой кабинет». «Зачем? Мы уже опаздываем. До эфира двадцать минут». «Плевать. Мне необходимо кое-что тебе показать». Тон начальника насторожил Кристину. Он пропустил ее вперед и закрыл дверь. На стенах кабинета висели плакаты, восхваляющие достоинство «Радио 5». В углу на тумбочке булькала кофеварка, а на экране компьютера в режиме «онлайн» шли новости. — Хочешь кофе? — предложил директор. — А успеем? — засомневалась его подчиненная. — Эспрессо или двойной? Черный с одним куском сахара. Гиомо поставил перед журналисткой чашку и сел в кресло. Скрестив пальцы, он посмотрел ей прямо в глаза. — Я... Извини за опоздание. Виновато вздохнула мадемуазель Штайнмайер, Шеф отмахнулся и одарил ее милейшей из улыбок. — Забудь, с кем не бывает. Сколько лет мы работаем вместе? Шесть или семь? По тебе всегда часы можно было проверять. Ты не грипуешь, А то все вокруг болеют. Может, тебе нужна какая-нибудь помощь? Нет-нет, все в порядке. Мужчина удовлетворенно кивнул. Ну и слава богу. — Тогда скажи, как идут дела? Кристина уставилась на него, не понимала, чего он от нее добивается. — Ну, не мне тебе объяснять, что такое радио, — начала рассказывать она. — Все более или менее нормально. — А в чем, собственно, дело? — Беккер тебя не донимает? — Ведущая не смогла сдержать улыбку. Беккер есть Беккер. — Сам знаешь, какой у него характер. — Я справляюсь. — Спасибо за кофе, но мне пора... Программный директор не дал ей договорить. Он открыл ящик стола, достал две упаковки лекарств и протянул ей. — Что это? — удивилась женщина. Это ты мне скажи. Кристина прочла название лекарств «Ксанокс» и «Флоксифрал». «Сильнейший анксиолитик» и «Антидепрессант», который прописывают при клинической депрессии и для лечения абиссивно-компульсивных расстройств. Тяжелая химия». Журналистка еще раз взглянула на коробочки и перевела недоумевающий взгляд на Гиомо. «Я не понимаю». «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «В последние дни ты сама не своя». «Ничего не хочешь мне рассказать?» Штайнмайер вспомнила о вчерашнем происшествии, о звонке неизвестного мужчины. Ей действительно хотелось с кем-нибудь поделиться, но уж точно не с Гиомо. Ему она не доверяла ни на грош. «Жеральд, нужно все рассказать Жеральду». «Извини, не стоило шарить по твоим ящикам», — продолжал тем временем ее начальник. Но «Мне понадобился список приглашенных, и я наткнулся на... Может, все-таки поговорим?» Ты хочешь сказать, что нашел это у меня в столе? Больше всего Гио Мой теперь напоминал детектива из телесериала, ведущего допрос преступника, пошедшего в отказ. Да ладно тебе, Кристина, мы же друзья. Ты можешь... Ведущая почувствовала, что заливается краской. Я понятия не имею, как эти лекарства попали в мой ящик. Наверное, кто-то ошибся комнатой. Они не мои. Программный директор тяжело вздохнул. Слушай, девочка, у всех бывают плохие дни. — Да говорю же, это не мое проклятие. Ну как тебе объяснить? Кристина почти кричала, Геймо смотрел на нее, вздернув брови, но сказать ничего не успел. Она хлопнула дверью и направилась к себе, сопровождаемая взглядами всех сотрудников. — Где ты была? — набросился на нее Илан. — Видела который час? — Заткнись, ладно? — Леточка через пять минут, Кристина. На сей раз Геймо даже не посмотрел в ее сторону и исчез в своей комнате. Мадемуазель Штайнмайер скрипнула зубами и начала просматривать почту. Соображала она плохо. Мысли были заняты больным ублюдком и тем, что он сказал. А еще тем, как наркотические препараты попали в ее ящик. Женщина вздохнула, на секунду прикрыла глаза, потом незаметно обвела взглядом коллег. Сидящий за соседним столом Илан был красным, как рак. Он даже не смотрел в ее сторону, делая вид, что поглощен изучением свежих газет и журналов, но рука с зажатой в пальцах ручкой тряслась от злости. «Нет, ты только послушай!» — срывающимся голосом воскликнул Иван. «Молодая мать назвала сына, родившегося 11 сентября, джихадом. А когда мальчик подрос и пошел в детский сад, одела его в футболку с надписью «Я родился 11 сентября. Я бомба!» Тут пишут, что этот товар свободно продается в магазинах и пользуется бешеным успехом. «Трехлетний пацан, уму непостижимо!» А знаешь, кто ему подарил эту чудную маечку? Родной дядя. Когда на семейку подали в суд, адвокатша заявила, если бы моя клиентка хотела использовать своего трехлетнего сына как ходячую рекламу преступного деяния, она бы повела его в этой майке не в детский сад, где дети даже читать не умеют, а провезла бы в кабриолете по улицам города. Можешь себе представить? А что, воспитатели и родители тоже неграмотные? На лице Илана появилась брезгливая гримаса, и он сокрушенно покачал головой. В кармане у Кристины зазвонил телефон, и она вздрогнула. Номер на экране не определялся. «Слушаю», — поднесла она мобильник к уху. «Кристина Штайнмайер, мужской голос не тот, не вчерашний, никакого акцента, более высокий, совсем не вкрадчивый. Да», — уклончиво ответила журналистка, — — Вас беспокоит из комиссариата полиции по поводу письма, которые вы принесли нам вчера. Почитатель ее таланта, ведущий, сработал оперативно. — Нам бы хотелось с вами побеседовать, — продолжал звонивший. — Я... У меня эфир. — Ничего страшного. Приезжайте, как только освободитесь. Обратитесь к дежурному и спросите лейтенанта Бульо. Женщина поблагодарила и разъединилась. Заметив, что ей на почту пришел новый мейл,